Глава 52. Недолго колдовки осталось. Найхас. Не нравилось мне все это. Ох, как же не нравилось! Много сомнений, непонятных фактов, которым я не мог найти объяснение. С одной стороны, все вроде просто и понятно. Парни кто-то пил, и по полученным данным, это была не его матушка, которая не покидала Малира на протяжении всей ночи и была рядом с ним. Но с другой. С другой что-то здесь было не так. Интуиция подсказывала, что нужно быть осторожными, что беда близко, что каждый шаг необходимо совершать предельно осторожно. Лорд удивленно вскинул брови Малир, завидев нас с Шималем. Доброго здоровья! Склонил он голову, приветствуя меня и герцога. Не удивляйся ты так. Поспешил успокоить я его, пока Шималь зорко оглядывал паренька и саму кузницу. — «Вы по поводу заказа?» — устало спросил он, пряча взгляд. «Честно?» «Не совсем». Я поджал губы, пытаясь правильно выстроить цепочку из слов, которые собирался озвучить. «Если я попрошу тебя кое о чем...» — набрал полную грудь воздуха для собственного успокоения. «Ты не будешь задавать вопросов и выполнишь это?» Кузнец пару раз хлопнул ресницами, явно не представляю, что именно слетит с моего языка. Хейвен, то есть герцогиня, находится перед дверьми кузницы. Малир, мы знаем, что твой резерв стал меньше. От сказанного парень отступил на шаг назад, опуская глаза в пол. «Послушай», — произнес я тише. «Ничего не говори. Просто сделай то, что я скажу. Об этом просит ее светлость». «Она была добра ко мне», прошелестел кузнец, чем я могу отплатить взамен. Сынок, взял слово Шамаль, выходя вперед и привлекая к себе внимание. Мы просто хотим тебе помочь, и сюда пришли именно за этим. Громких слов на ветер бросать не будем, как и давать невыполнимых обещаний. Для начала просим у тебя разрешения на осмотр. Малир несколько долгих секунд глядел на нас, не моргая, и о чем-то размышлял. «Конечно, мы могли приказать ему, ведь наши титулы говорили сами за себя. Или на худой конец зажать его. Этот парень слаб. Он не смог бы противостоять даже одному из нас. Хотя, будь у него даже полный резерв, он все равно был бы в проигрыше. Но я не хотел так делать. Это, можно сказать, принуждение, а я всегда был противником подобного. Одно дело так обращаться с виновным, вором или убийцей, но не с ним». Паренек и так свету белому не рад. Поэтому я пытался договориться и получить от него согласие. «Это в твоих же интересах», — подталкивал его я. «Мои интересы давно уже умерли, лорд». Горько хмыкнул парень. И я иду за ними, не сворачивая с намеченного пути. «Бред!» — рыкнул я, понимая, что он уже смирился со своей участью. «Ты еще молод. У тебя вся жизнь впереди. Тот, кто тебя пьет, понесет наказание». От моих слов Малир вздрогнул и закрыл лицо ладонями, отстраняясь от нас. «Позволь осмотреть тебя», — вновь попросил я. «Простите». «Но нет». Вздохнул кузнец, и я готов был взреветь в голос, не понимая его мотивов. «На черта он жертвует собой. Ради кого?» «Прости», — уверенно хмыкнул я, не собираясь отступать. «Но психика моей супруги мне дороже, чем твои скрытые помыслы». Хейвен! крикнул я во все горло, и через секунду дверь кузницы отворилась. «Душа моя, мне нужна твоя помощь». Я не хотел вязать парня и причинять ему боль, поэтому мне пришла в голову идея. Недавно Хейвен так делала, когда пыталась удрать от меня. Вот сейчас я и решил воспользоваться ее способностями и обездвижить парня. «Что-то нашли?» Взволнованно спросила она, бросая тревожные взгляды на настороженного Малира. «Он не хочет», — развел я руками в стороны. «Не хочет давать себя осматривать». «Но как?» — выдохнула Хейвин. «Малир, мы ведь помочь тебе хотим». И «Я благодарен вам за это». Виновато склонил он голову. Напрашу оставить все как есть». «Видишь?» Хмыкнул я, наблюдая шокированное выражение лица своей истины. «Прошу тебя обездвижить его!» «Не надо!» — испуганно захлебнулся воздухом паренек, отступая к дальней стене. «Прошу, не надо!» «Извини меня, Малир!» — расстроенно заговорила Хейвен. «Но я не дам тебе умереть. По крайней мере, точно не в ближайшее время». Она поймала парня в плен своих глаз И мы с Шималем стали замечать, как движения кузнеца замедлились, как он широко распахнул очи, умоляя не делать этого, как лицо исказилось в гримассе душевных мучений. «Я не буду смотреть», — шепнула мне Хейвен. «Не могу. Ней, не знаю, сколько получится его удержать, поэтому лучше поторопитесь». Моя умница отвернулась, а мы с Шималем рванули к обездвиженному парню, из глаз которого потекли крупные слезы. «Богиня тьмы». «Да что он скрывает? Кого пытается защитить?» Решили начать осмотр с верхней части, и я, щелкнув пальцами, растворил на нем рубаху, оставляя оголенный торс. Шималь осматривал руки и живот. Я — голову, шею и спину. Спина оказалась чиста, как и шея, а вот голова, точнее, уши. Шималь, охрипшим от волнения голосом, позвал я герцога. «Смотри!» За правым охом, почти незаметным символом, красовалась колдовская метка. Малир всхлипнул, когда пальцы герцога тронули чертову дрянь. «Ты погляди!» — злобно рыкнул отец Шантара. «Кто-то решил полакомиться чужими силами, пленяя бедного парня. Да только на темной стороне это запрещено. Уж простите, молодой человек, но вы отправляйтесь с нами». Даже если вы против собственного спасения, то поймать эту гадость для меня дело чести. Если это не остановить, то после вас будет другой или другая. А я, как правая рука правителя, отвечаю за безопасность наших земель. Хейвин, ты не против, если парень побудет у тебя в лечебнице? Конечно, нет. Выпалила взволнована ведьмочка, резко оборачиваясь. Вот и отлично. Попробуем дотянуться по связи через его метку и схватить эту тварь. Недолго колдовки осталось».